Глава 16, часть третья. Глядя поверх моего плеча, Чайс неспешно обвёл глазами стены своей комнаты, словно был здесь впервые в жизни. Вот он остановил свой взгляд на мне и сделал шаг навстречу. Его движение вперёд заставило меня отступить. Ещё один его шаг ко мне, и ещё один мой назад. До тех пор, пока мы оба не оказались в центре спальни. Весь этот путь мы прошли, не разрывая зрительного контакта. Я сглотнула комок эмоций, застрявший у меня в горле, и это не укрылось от его глаз. Чейз стоял настолько близко, что мускусный аромат его кожи и парфюма кружился вокруг меня, щекача ноздри, оседая на моих губах. В такого я могла бы влюбиться. Господи, я бы никогда не призналась в этом Терри Рид. Да что там, будь я совершенно одна перед зеркалом в комнате, наглухо закрытой от посторонних ушей и глаз... Я никогда не призналась бы даже самой себе, что от взгляда Чейза Бэнкса у меня вспотели ладони и участилось дыхание. Игнорируя беспрестанное жужжание телефона в руке, он ещё несколько долгих секунд смотрел на меня, словно решал математическую задачу с двумя неизвестными, но ответил на звонок. «Иди к чёрту!» Для меня его ответ звучит как смесь раздражения с уловимой насмешкой. Как он прозвучал для звонившего, не берусь судить. Но разговора не случилось. Мобильный был выключен и отброшен в сторону. «Как получилось, что ты оказалась именно здесь?» «Искала ванную», — ответила я как можно более непринуждённо, и улыбнулась ему своей самой очаровательной улыбкой. «Гостевые внизу заняты, а эта комната была открыта. Извини». «Тебе следует больше улыбаться». Несколько мгновений мы мерились взглядами. В какой-то момент он шагнул ближе, поднял руку, коснулся пряди моих волос, выбившиеся из низкого хвоста, и намотал её на палец, но почти сразу отпустил и заправил мне за ухо. «Ты выглядишь ещё очаровательнее, когда улыбаешься». Мурашки, россыпьё, оплели мое тело от интонации его голоса. Фалангой указательного пальца он провёл по моей шее сверху вниз, доходя до еремной ямки, и с шумом втянул воздух. «Ох!» В моей жизни были прикосновения, но чувственных не так много. Это было запоминающимся. Ничего пошлого, ничего из того, что неприемлемо, но тем не менее я убрала его руку, чуть нахмурившись, намеренно игнорируя маленькую искорку влечения. — Ты всегда прикасаешься к девушкам без их разрешения? — Мне никогда не отказывали. Я сделала шаг назад, возвращаясь на безопасное расстояние между нами. Хмыкнув, Чейз отошёл в сторону и поправил блокнот для рисования, словно точно знал, как он лежал ранее. «Ты говорил, что после окончания игрового сезона вернёшься в Лондон?» Я попыталась перевести разговор на комфортную для себя тему. «Или уже решил, что останешься в Карлайле?» «Я бы посоветовал тебе определиться с тем кругом вопросов, ответы на которые тебе важны». «Я определилась?» «Так как?» если меня здесь что-то задержит. Выбираешь ты сам или сделаешь то, что ожидают от тебя? Оба варианта. Я бы никогда не взял на себя обязательства, которых бы не хотел. Тебе повезло, что у тебя есть выбор. Наступила многозначительная пауза. Чейз пристально посмотрел на меня, прежде чем снова ответил. Ина, выбор есть всегда, даже если тебе так не кажется. Иногда его ответы непонятны. Казалось бы, никакой последовательности, никакой логики и тем более смысла в том, что он говорил «нет». Если только всё это не являлось частью какой-нибудь большой и слишком сложной для меня игры, иначе как объяснить то чувство, которое расползалось у меня под кожей, когда его глаза словно умоляли меня догадаться о чём-то? Почему это звучит как какое-то скрытое послание? Может, потому что так оно и есть? Неожиданно дверь в комнату со всего размаха ударилась о стену, оглушив треском. Нас с Чейзом почти раскидало друг от друга в стороны. «Твою мать!» От звука этого голоса задрожали руки, пронизывающие насквозь. Голос, который нельзя спутать ни с каким другим. «Ты, кажется, нервничаешь, Хейтс». Время замедлилось, когда я смотрела, как Хантер неподвижно остановился напротив Чейза, оценивая противника который, похоже, был также воинственно настроен, несмотря на явную насмешку в глазах. Мой взгляд метался от одного к другому, замечая добила сжатые кулаки и туго надутые канаты вен на мужских шеях. Тишина. Комнату наполняло только их рваное дыхание, от которого мурашки пробегали по позвоночнику. Хантер кинулся первым. Схватил чей за железной хваткой за горло, повалил и нанёс сокрушительный удар в челюсть, почти с наслаждением. Но в следующий миг сам мохнул и отшатнулся, получив кулаком в живот. Они дрались не на шутку, молотили друг друга, швыряли, выкручивали суставы, сжимали один другого до хруста в костях. «И ещё раз, сука, и ещё один только раз!» От звука глухих ударов кулаков от человеческую плоть у меня дыбом встали волосы на затылке. Всё закончилось так же неожиданно, как и началось. Хантер сел на пол у кровати потянул на себя край одеяла и приложил его к разбитой губе. Чейз тихо выругался и отполз к стене. Прислонившись к ней спиной и вытянув перед собой ноги, он стал вытирать рукавом струящуюся из носа кровь. Оба тяжело дышали. «Хейтс, у тебя серьёзно с головой не всё в порядке». Чейс посмотрел на меня и подмигнул, пока ещё не заплывшим глазом. «Заткнись, Бэнкс, просто нахрен заткнись!»